Все зашло слишком далеко, и Гамилькару надо было воевать с наемниками, чтобы Карфаген устоял. Гамилькар начал дело с присущей ему энергией и блеском. От осаждавших его наемников Карфаген отделяла река. При подходящем ветре эту реку можно было перейти. Гамилькар выбрал удобный момент, и со всеми людьми, которых смог собрать, 10 тысяч человек плюс 70 слонов – переправился через нее и захватил врасплох наемников с тыла. В другом бою он притворился, что отступает, соблазнил наемников пойти на прорыв и захватил их с фланга теми самыми силами, которые, казалось, только что бежали с поля боя. Оставшихся мятежников загнали в Тунис, пригород Карфагена, разросшийся, в конце концов, до современного Туниса. Там Гамилькар их заблокировал и в итоге уничтожил. В течение этого года Карфаген находился в опасности. Дело в том, что ему подчинялись далеко не все его доминионы. Рим с нескрываемым интересом наблюдал, как гражданская война еще более ослабляет противника. На острове Сардиния, 300 лет принадлежавшем Карфагену, оккупационная армия, тоже наемная, присоединилась к мятежу. Вполне понятно, что победив в Африке, Дамилькар поведет свои войска на Сардинию, и очистит остров от бунтовщиков. Обеспокоенные мятежники попросили защиты у Рима. А Рим только этого и ждал. Как и Карфаген, Рим любил совершать агрессию под видом помощи несчастному просителю. Используя эту просьбу в качестве предлога, Рим немедленно потребовал, чтобы Карфаген уступил им не только Сардинию, но и находившийся севернее нее остров Корсика, а кроме того заплатил дополнительную контрибуцию. Потрясенные карфагеняне оказались в тупике. 25 лет войны, закончившейся опустошительными набегами наемников, лишили их последних сил. Им пришлось сдаться. Должно быть, в этот момент Гамилькар испытал чудовищную ненависть к Риму. То, чего римляне добились, победив в Первой пунической войне, они получили в честном бою. Им наносили удары, и они отвечали тем же, Теперь же, отобрав два острова у разгромленного и беспомощного противника, они поступили жестоко и коварно. Остаток жизни Гамилькар решил посвятить сведению счетов. Но как? За пределами Северной Африки у Карфагена осталась только одна сфера влияния – южный берег Испании. И Гамилькар намеревался пойти именно туда – Там он найдет стойкие племена, которые воспитывают первоклассных воинов, и которых от Рима отделяет одна лишь суша, а поэтому ему не понадобится флот, впрочем, у Карфагена его уже и не было. Кроме того, он будет вдалеке от Карфагена с его сговорчивыми купцами, думающими только о своей выгоде. Что касается Рима, то он знал, что Испания богата полезными ископаемыми, поэтому Гамилькар мог отправиться туда под тем предлогом, что надо их добывать, дабы заплатить контрибуцию римлянам. В 235 году до н.э. Гамилькар Барка двинулся в Испанию и основал базу в Гадесе, Кадис, как можно дальше от нежелательного внимания и Карфагена, и Рима. С ним пошел его взять. Гас-Друбал. Взял он с собой своего девятилетнего сына Ганнибала. Это имя тоже хорошо известно в истории Карфагена, но в ней никогда не было и никогда уже не будет впредь другого Ганнибала, подобного Ганнибалу Барке. Сначала Гамилькар не собирался брать с собой сына, но Ганнибал так упрашивал его, что Гамилькар в конце концов уступил, с условием, что мальчик поклянется в вечной ненависти к римлянам. Спустя много лет об этом рассказал сам Ганнибал. Гамилькар ни разу не пытался открыто завоевать испанские племена. Он покорил их тем, что принял местные обычаи и женился на испанке. Он стал одним из них. Когда ему приходилось воевать с каким-нибудь племенем, то после минимальных боевых действий он предлагал благородное решение, например, сразу же заключить союз с побежденными. В результате ему удалось расширить свое влияние на восток до самого Люцента, Современные Аликанте, то есть на 400 миль восточнее первоначальной базы в Гадосе. У него ушло на это почти 8 лет, а в 228 году до н.э. он погиб во время военной операции, вероятно, при форсировании реки. Сын Гамилькара.